то вблизи городов опять выезжают на асфальт. В знойный полдень они оставляют на растопленном солнцем черном месиве дороге полукруглые чашечки следов, а зимой цокают по-твердому четко и как-то даже горделиво. И опять, вынурнув из-под воротин, бежит, приплясывая вдогонку этому цоканью начавшееся было Забываться людьми, не очень веселая, придуманная о цыганах, Заночевавших в морозной степи под рыбачьим бреднем. А с чего это ты, сынок, так дрожишь? Ой, стужа, батя, тю! А ты вот просунь палец сквозь бредень наружу. Вот где стужа! Едут цыгане и по ночам. Над их головами созревают и осыпаются с колосьев галактики-звезды. А иногда и свет спутника просверкнет в полумесяца серьги цыганки, приуснувшей под мягкий гул колес на ворохе тряпья в окружении своих детишек. Не спят лишь цыганда да его собака, не отстающие от колесобрички не ни на Целая тьма шатров стоит по обеим сторонам веселой зеленой балки, вокруг в разброд пасутся на лугу лошади, и среди них неразумные разномастные жеребята, а на дне балки не меньше дюжины цыган устроились на корточках у своих маленьких дорожных наковален И отец... Впервые позволил Будулаю подкачивать мир горно, и железо поет под молотками на всю степь, но это не может заглушить и той знакомой с детства песни, которую поют у большого костра цыганки. Да, это та самая песня, которую ему когда-то часто пела Галя, а недавно напомнила и Настя, славная девочка. Но в эти годы еще нельзя до конца знать свое сердце, И может показаться, что любишь, когда только хочешь любить. И он не мог поступить иначе. Если б не это, то он бы, наверное, так и остался жить в этой табунной степи. Люди там хорошие, кругом тишина и травы, травы. Нет, это совсем не похоже на сон и не чудится ему. Глаза его давно уже открыты, Вон скворец, раскачивается на ветке, весь взъерошился, растопырил крылышки и закинул головку, сейчас должен затрещать, А вон удот не слышно как призрачная тень скользнул в листве. И совсем рядом у щеки красный муравей, как грузчик, ворочает втрое больше его самого личинку. А зеленая гусеница ползёт к такой же зеленой кобылке. Какой же это сон, если кроме песни еще так явственно подтягивает и запахом дыма и голос не гал не насти, а совсем низкий, как мужской хотя и женщина поёт, притом совсем близко рядом. Будулай сел и еще не поднявшись раздвинул ветки молодого, но уже густолистого дуба. Вдоль дубовой государственной лесополосы, которая с вечера приютила его, когда он обнаружил в своем мотоцикле небольшую поломку, тянулась грунтовая, хорошо наезженная и почищенная грейдером дорога, а через дорогу сквозь седловину между двумя буграми разовел далеко внизу под утренним ранним солнцем дон, и за ним почти сплошь задернутая сейчас пеленой тумана задонье, откуда он вечером, переправился на пароме, лишь кое-где сквозь туман пробивались, расплываясь еще не всюду погашенные по раннему времени огни левобережных станиц, полевых станов. И вот в этой-то седловине между двумя придонскими буграми в поддинке и стояли три телеги, а посредине них курился дымок. Женщина, сидя у костра на корточках, что-то ворочила в нем палкой и вполголоса пела знакомую Будулаю цыганскую песню. Разбредшиеся вокруг лошади похрустывали травой. Она не испугалась, когда Будулай, мягко ступая по траве, остановился у нее за спиной и по-цыгански сказал «Здравствуй». Она спокойно повернула голову, И он увидел, что у нее лицо уже не молодой женщины-старухи, но глаза еще яркие и взгляд у них острый. «Здравствуй, Рома!»